Крис, кашляя и отплевываясь, барахтался в реке. Течение заметно ослабело, но успело отнести его на сотню ярдов от мельницы. На обоих берегах реки он видел множество людей в цветах Орно. Очевидно, они ожидали приказа атаковать мост. Тут же стояли лошади под присмотром пожей Солнце светило прямо в лица воинам Орно до Сарволя. Поверхность воды сияла ослепительным зеркальным блеском. Крис видел, как ратники, щурясь, отворачиваются от реки. «Они не смогут разглядеть меня против такого яркого света», — понял он. Не делая ни одного лишнего движения, не пытаясь грести, он позволил течению отнести себя к северному берегу Дордони и скользнув в густые камыши, росшие вдоль берега. Здесь его никто не мог увидеть, и он позволил себе перевести дух. Он должен находиться на этой стороне реки, французской стороне, ибо только здесь можно было надеяться вновь увидеть Андре и Кейт. Вообще-то Крис не мог предположить, много ли шансов навстречу, даже в том случае, если его друзьям удастся выбраться из своего рейда живыми, Ведь и на мельнице, и вокруг было полным-полно солдат. А потом он вспомнил, что марок все еще носил с собой керамический маяк. Если марок погибнет или исчезнет, то они никогда не смогут вернуться домой. Но мы, скорее всего, и так не сможем вернуться, подумал Крис. Что-то мягко шлепнуло его по затылку. Оглянувшись, он увидел в воде раздувшуюся дохлую крысу. Приступ острого отвращения толкнул его прочь из воды. Там, где он сейчас находился, солдат не было. Они прятались в тени большого дуба, ярдах в 12-15 ниже по реке. Крис на четвереньках выбрался из воды и нырнул в подступавший к реке кустарник. Он чувствовал, как пробивавшиеся сквозь листву солнечные лучи, обогревает его тело. Слышал, как невдалеке перебрасываются репликами и смеются солдаты. Он знал, что должен убраться отсюда, найти более укромное место. Там, где он сейчас находился, среди низких прибрежных кустарников, его мог увидеть любой идущий вдоль кромки воды. Но после того, как Крис немного согрелся, Он вдруг почувствовал, что им овладевает неимоверная усталость. Его веки смыкались, руки и ноги внезапно отяжелели, и, несмотря на ясное осознание опасности своего положения, он сказал себе, что закроет глаза буквально на несколько секунд. На несколько секунд! Внутри здания стоял оглушительный шум. Войдя на неогороженную площадку второго этажа, Кейт вздрогнула от грохота. Взглянув вниз, она увидела два ряда наковален, на которые со звонким стуком, отдававшимся гулким эхом от каменных стен, непрерывно обрушивались тяжелые молоты, прикрепленные к толстым канатам. Возле каждой наковальни стояла бодья с водой и жаровни с пылающими углями. Здесь, очевидно, сталь закаляли, поочередно нагревая ее в пламени и проковывая, и охлаждая в воде. Молоты приводились в движение вращением водяных колес. Но сейчас молоты бессмысленно долбили по пустым наковальням. А вместо кузнецов в помещении находились семь или восемь солдат, одетых в так хорошо знакомую малиновую с серым форму лорда Оливера. Они осматривали каждый угол помещения, заглядывали подвалы чуть ли не засовывали головы под тяжеленные молоты, простукивали стены в поисках тайников и рылись в ящиках с инструментами. Было совершенно ясно, что они искали ключ брата Марселя. марик повернулся к ней и показал знаком, что они должны спуститься по лестнице и войти в боковую дверь, которая сейчас стояла приоткрытой. Это была единственная дверь в боковой стене. На ней не было никакого замка. И можно было почти безошибочно утверждать, что это и есть келья Марселя, которую наверняка уже обыскали. Но это по непонятной ей причине не беспокоило марика который уже глядя под ноги спускался по лестнице. Очутившись внизу, они миновали несколько грохочущих молотов и проскользнули в дверь. марик быстро огляделся. Это и впрямь была монашеская келья. В крошечном помещении находилось поразительно мало предметов. Лишь узкая кровать, кувшин для воды и ночной горшок. Подле кровати стоял крошечный столик со свечой. Больше ничего не было. На воткнутом в щель двери деревянном колышке висели две белые рясы Марселя. Больше ничего. С первого взгляда было ясно, что никаких ключей в этой комнате не было. А если когда-то они и были здесь, то солдаты наверняка уже нашли их. Но, к удивлению Кейт, Марек опустился на четвереньки и сунул голову под кровать. Марек помнил, что сказал ему Аббат перед тем, как в спину тому вонзилась стрела. Аббат не знал местоположения подземного хода, и страстно желал его выяснить, чтобы сообщить Арно. Аббат с готовностью ухватился за предложение профессора покопаться в старых документах, и это, разумеется, имело смысл в том случае, если Марсель настолько ослабел разумом, что был не в состоянии вспомнить сделанное им же самим когда-то. Профессор обнаружил документ, в котором упоминался ключ, и, судя по всему, Считал, что сделал открытие чрезвычайной важности, но Аббат был очень нетерпелив. Конечно, у него был ключ, у него было много ключей. Выходит, Аббат уже знал о существовании ключа, ему было известно, где он находится, но тем не менее он не мог им воспользоваться. Но почему же? Кейт тронула Марека за плечо. Подняв голову, он увидел, что девушка отодвинула в сторону висевшей на двери одежды, а под ними оказались три вырезанных в дереве узора. Они напоминали древнеримский стиль и казались совершенно нехарактерными для средневековья. И лишь спустя несколько секунд до него дошло, что это были вовсе не декоративные узоры, а какие-то схемы. Это и были ключи. Схема, которая привлекла его внимание, была 3 самой дальний от него. Борозки узоры были такими же темными, как доски двери. Его вырезали много лет тому назад. Несомненно, солдаты уже видели его, но поскольку поиски продолжались, они не смогли понять увиденного. Зато Марок понял, Кейт взглянула на него и произнесла одними губами «Лестница». Марок ткнул пальцем в резной узор и точно так же беззвучно проронил «Карта». Потому что теперь-то ему все стало ясно. Слово «Вивикс» не удалось найти в словаре, потому что словом оно на самом деле не было. Это был ряд римских цифр «Пять». 4 и 9. И эти цифры соответствовали определенным направлениям, которые были обозначены в пергаменте как «дезиде», что тоже не было словом, а, скорее всего, являлось аббревиатурой латинских слов «декстре, слинстра, декстра», или же в переводе «право, лево, право». Таким образом, Ключ говорил, что, войдя в зеленую часовню, нужно сделать пять шагов направо, четыре шага налево и еще девять шагов направо, и обнаружить начало тайного подземного хода. Он улыбнулся, Кейт. Они, наконец, нашли то, что разыскивали все. Ключ к лароку. 9 часов, 10 минут, 23 секунды. «Теперь от нас требуется совсем немного», — подумала Кейт. «Всего-навсего выбраться с мельницы живыми». Марек подошел к двери и осторожно взглянул на солдат, продолжавших шарить по кузнице. Она подошла к нему и встала рядом. Там оказалось девять солдат и еще докер. Итого получалось десять. Десять против двоих. Солдаты, казалось, уже не с таким пылом, предавались поискам. Они переглядывались, пожимали плечами, словно хотели спросить, «Ну и что? Еще не пора заканчивать? Какой смысл в этой возне?» Было совершенно ясно, что Кейт и марику не удастся уйти незамеченными. Марек указал на лестницу, ведущую на второй этаж. «Беги туда и наверх», — прошептал он. «Я тебя прикрою. Потом встретимся на северном берегу». «Ладно?» — Кейт взглянула на солдат. «Получится десять против одного», — возразила она. «Я останусь». «Нет. Один из нас должен обязательно вырваться отсюда. Иди. А я справлюсь». Он сунул руку в карман, достал керамический навигационный маркер. «И возьми это». Кейт почувствовала озноб. «Но зачем, Андре? Бери!» И они выскочили из комнаты. Кейт рванулась к лестнице, по которой они недавно спустились сюда. Марек двинулся в противоположном направлении, к дальним окнам, выходившим на реку. Кейт уже поднялась до середины, когда услышала крики. Все солдаты, бывшие в помещении, бросились к Мареку, а тот отбросив монашеский капюшон, уже рубился с одним из них. Кейт не колебалась. Передвинув скрытый под рясой колчан, она наложила стрелу и натянула лук. Она вспомнила, как Марек говорил на стрельбище, «Если хочешь убить человека, тогда эти слова казались ей до смешного нелепыми». Солдат закричал, указывая на нее. Она выстрелила, и попала ему в шею, чуть выше плеча.